Глава 55 Похоже, гоблин поверил мне на слово. На его месте я бы, наверное, попытался избавиться от кристалла, если бы меня, конечно, не убедили, что делать этого не стоит. «Держитесь поближе, ребята», — сказал я, подождав около четверти часа, чтобы Скредли успел отойти подальше. «У меня осталось два кристалла, этот вот самый-самый». Кристалл был больше остальных и тускло светился оранжевым. Подозреваю, у ведьмы на то, чтобы сотворить его, ушло немало сил. Если он, разумеется, и впрямь действует так, как утверждала старуха. Когда я прочту заклинание, мы минут на десять сделаемся невидимыми для тех, кто наделен волшебным зрением. Хотя обыкновенные люди будут нас сверить по-прежнему. Поэтому времени в обрез. ай ай -яй, яй ты обманул скридли. Плоскомордый погрозил мне пальцем. Ну и что? Я его напугал, и это главное. Когда все кончится, пускай удирает. Я за ним не побегу. «А я?» «Вспомни, я его предупреждал, что за тебя не ручаюсь, так что разбирайтесь сами». Плоскомордой оскалил зубы в усмешке. «Все готовы?» «Да», — ответил Морли. «А что ещё лежит у тебя в кармане?» «В смысле?» «Ты сказал, что у тебя два кристалла. Один ты нам показал, а второй...» «Он вызывает мышечные судороги». «Замечательно. Надеюсь, хоть на сей раз ты предупредишь?» «Попробую. Ладно, пошли». И я раздавил оранжевый кристалл. Скредли нашел в лесу с полдюжины сородичей. Гоблины двинулись наступление, когда мы находились в ярдах 150 от дома. Атака захлебнулась, едва начавшись. Повсюду замерцали голубые искры, послышались крики, двоих гоблинов охватило пламя. Из моего отряда никто не пострадал. С увернулся от огненного языка, обогнул дом и побежал к лесу. Плоскомордый заметил, его глухо заворчал, но остался на месте. Из дома вышла владычица Бури. Мы тут же попадали на траву. На губах Реверстик сыграла усмешка. Она вгляделась в сумерки, потом повернулась к нам спиной. В этот момент я швырнул последний кристалл. Тренинг Следом раздался истошный вобль и рванулся вперед. Остальные мчались следом, едва не наступая мне на пятки. Все прекрасно понимали, что справиться с ней мы можем, только пока она сражается с судорогами. Когда мы подбежали, владычица соборе уже начала приходить в себя. Я зажал ей рот ладонью. Она укусила мою руку. Морли двинул ее в висок, а Садлер с краском повалили на пол и прижали своими телами. морды зажги лампу, черт возьми!» Я вновь зажал женщине рот. Она по-прежнему извивалась всем телом, отчаянно сопротивляясь судорогам. Вспыхнул свет. Однако лампу зажёг не морда а Морли. Друг Волда куда-то исчез. Морли подал мне тряпку, которую я использовал в качестве кляпа. Потом протянул верёвку. Мы надёжно связали реверстикс. Судороги, между тем, потихоньку слабели. «Откуда ты взял верёвку?» «Им она больше не понадобится». Он мотнул головой. «Да уж». Камелиан и баронет Депена покончили счёты с жизнью. Донни была жива, но еле дышала. Домина он стояла столбом в углу, уставясь перед собой невидящим взором. Глаза выпучены от ужаса, лицо мертвенно-бледное, кожа вся в мурашках. Нос она, похоже, не замечала. «Такие дела», — пробормотал я. Жаль, что Амбер укатила в город. Ей стоило посмотреть, как водочица Буря обошлась её отцом. На бароната его кузена было жутко смотреть. Я вдруг понял, почему он убил Гордера. Да если бы Карл-старший предвидел свою участь, он бы наверняка со страху расправился и с Эмирандой. Зрелище произвело впечатление даже на Саддлера с краском, а уж они, так казалось, привыкли ко всему. Владычица бурь открыла глаза. Не сказать, чтобы взгляд у нее был дрожжелюбный. «Что теперь?» – поинтересовался Садлер. В принципе, следующий шаг напрашивался сам собой. Спасти наши задницы можно было одним единственным способом. Однако отважиться на этот шаг было чрезвычайно сложно. Мы с детства привыкли воспринимать аристократов с холма как своего рода небожителей. По счастью, переступать через себя не пришлось. Снаружи донёсся звук. Я был решил, что вернулся плоскому морды однако садлер с, с красками неожиданно обнажили клинки. В дом вошла Амбер, следом появилась ведьма. У меня отвисла челюсть. Последним показался Шагат, чья голова просунулась в дверной проем. Принюхался, фыркнул и скрылся во мраке. «Что за черт?» – выдавил Морли и прибавил что-то на эльфийском. «Тролль». Амбер взглянула на тело отца, перевела взгляд на мать. Посмотрела на Гамелиона и Донни Пел, снова повернулась к матери. Поглядела на Домину Даунт, потом на меня, сжала губы так плотно, что они побелели, покачала головой. Затем обняла Уиллу Даунт и начала тихонько что-то приговаривать. «Что теперь?» — снова спросил Садлер. «Вы как нельзя более вовремя», — произнёс я, обращаясь к ведьме. «Похоже на то». Судя по её виду, старуха с трудом удерживала в повиновении свой желудок. «Как вы здесь оказались?» Шагат встретил бедную девочку на дороге и привёл ко мне. Она заливалась слезами, но мне удалось кое-что у неё выспросить. А об остальном я догадалась и решила, что моя помощь может вам понадобиться. «Значит, с Амбер вы встретились по чистой случайности?» Ведьма усмехнулась. «Мы следим за тем, что происходит вокруг. Между прочим, твой товарищ уже во второй раз спрашивает, что ты собираешься делать?» «Я хочу спасти собственную шкуру. Побросаем тело в колодец. К тому времени, когда их найдут и достанут, они наполовину сгниют». Гаррит, ты мыслишь ничуть не лучше тех, кто тебе противостоит. А ведь ты светлый рыцарь в стране мрака. Вспомни, ко мне тебе привело стремление к справедливости, а вовсе не жажда крови. Я что-то не пойму. Голова совсем не варит. Амбер, подойди, пожалуйста, сюда. Девушка оставила домину Даунд, которая понемногу начала приходить в себя, и приблизилась к нам. Да? Будь добра, перескажи Гаррету, о чём мы с тобой говорили. Говорили? Ах, да. Гаррет, нам нужно вызвать сюда представителей Высшего Совета и откровенно ответить на все вопросы. Хватит смертей. Моя мать злоупотребила своей властью. Совет разберётся и наверняка предпримет все меры, чтобы мать больше не смогла причинить кому-либо зло. Чтобы ты и твои друзья смогли спать спокойно. Я призадумался. Идеалистки. Впрочем, если обратиться к тем членам Совета, которые враждуют с Раверстикс, они не упустят такой возможности устроить представление, разобраться под шумок со своей противницей и выступить защитниками справедливости. Звучит неплохо. Пошли, пройдёмся. Я схватил девушку за руку и чуть ли не вытащил из дома. В чём дело? Золото. Думаю, про него можно забыть. И потом, если всё пройдёт гладко, оно мне будет ни к чему. Я унаследую всё, что останется от отца и матери. Погоди, не торопись. Золото, по крайней мере, часть, припрятала где-то Уилла Даунт. Скредли компании компания не требовали 200 тысяч марок. Домина предала им только 20. Я наткнулся на истинную сумму в одном из писем. Понятно. Ты хочешь получить свою долю. Честно говоря, я с самого начала особо на неё не рассчитывал. Мне всего-навсего хочется, чтобы члены Совета не лишили этих денег тебе. Ты согласен обратиться в Совет? Согласен. Меня беспокоит только твое будущее. Ведьма сказала, что со мной все будет в порядке. Ведьма? Ну да. Она, кажется, знает тебя лучше, нежели ты сам. Пошли обратно. Вернувшись дом, я спросил у Садли раскраскам «Парни, вам что-нибудь нужно?» «Ага», — ответил Крас, который стоял, привалившись к стене, и наблюдал за ведьмой. «Нам нужна она», — он показал на Донни «Если выживет. Зачем она вам? Чудо хочет, чтобы она плескалась у него в бассейне». «Ясно». Что ж, перед Донни открывается неплохая перспектива. Подобная участь предпочтительнее смерти. Может быть. «Забирайте». Ведьма метнула на меня взгляд, который я истолковать не сумел. Потом подошла к Донни Пелл и повела рукой. Дыхание девушки сразу стало менее прерывистым. Садлер с краском уложили Донни Пелл на грубое подобие носилок и двинулись к выходу. В это мгновение в дверном проеме возник плоскомордый. Заметив ведьму, он сразу притворился поймальщиком. Но у меня почему-то сложилось впечатление, что гоблина по имени Скредля на свете больше нет. Морли молчал. По правде сказать, я что-то не припоминаю, чтобы он исчезал настолько неожиданно. Я оглянулся, а Морли уже не было.